Глава 29 Панорамные окна на сей раз выходили на Финский залив мрачный, волнующийся, затянутый серой мглой. Вот кому, скажите на милость, придет в голову такое. Во сне можно и что-то поприятнее сконструировать. В креслах по очереди начали складываться люди. Я бы даже сказал, сгущаться. Сначала проявился Барский, затем Лизарк. Последними активировались неизвестный аристократ, имеющий отдаленное сходство с князем Орловым, и бородатый инквизитор в черной сутане. Я сразу отметил, что мужик не носит рясу, а значит, не принадлежит к числу карателей. Думаю, на моем лице отразилось удивление. Григорий Порфирьевич Орлов-Денисов представила неизвестного ариста, начальница питерской службы безопасности. «Светлейший князь, двоюродный брат нашего лидера, представитель правящего ядра». Орлов Денисов коротко поклонился. Я ответил ему тем же. «Отец Вариус, дознатчик Супремы», — продолжила графиня. Преподобный Вариус настоял на своем присутствии, и мы не смогли отказать. Я кивнул. Кто бы сомневался. «Передо мной лишнее свидетельство силы и борзости инквизиторов». Во-первых, они непостижимым образом узнали о сегодняшней встрече. Во-вторых, полностью проигнорировали конфиденциальность деловых переговоров. Хотя у них был целый день, чтобы выяснить, кто я такой, что делал Воулу и кто мне предложил эту работу. «Господин Иванов, инквизитор придавил меня тяжелым взглядом. Прошу проявить чуть больше уважения. Супрема действует в интересах одаренных всей земли». «А мы тут имеем дело с экстраординарным случаем». «Извините», — открутил я. «Тут сбор по поводу моей работы. Я пришел обсудить вознаграждение». «Я не стану вам мешать», — сказал отец Вариус. «Задам несколько вопросов и покину конструкт». «Мы вам не мешаем», — уточнил Барский. «Ничуть», — улыбнулся инквизитор. К тому же на некоторые вопросы может потребоваться более развернутый ответ, не только от Сергея. «Мы к вашим услугам», — заявил Орлов-Денисов. Дознатчик перевел взгляд на меня. «Слушаю внимательно, отец Вариус». Инквизитор кивнул. «Итак, юноша, вчера с вашей помощью Оулу был взят штурмом и сейчас контролируется Российской империей». «Насколько я понимаю, вы получили некое вознаграждение за эту операцию». «Еще не получил. Но мне были обещаны определенные преференции, которые меня не касаются», — перебил инквизитор. «А интересует меня другое. Вы принимали участие во взятии бастиона под командованием капитана Дружинина?» «Принимал, не стал я отпираться» и без того понятно, что святоши уже располагают нужными сведениями. Согласно договоренностям? «Очень хорошо», — кивнул отец Вариус. «Какую перед вами поставили задачу? Сделать бесплотную крепостную стену бастиона, впустить отряд». Вариус снова кивнул. «Мы так и предполагали. Скажите, в момент а, прохождения вы ничего странного не заметили?» — Смотря что вы считаете странным, ваше преподобие. — Повышенные энергозатраты. Сложность воздействия на структуру стены. — Гады, откуда они все знают? — Что ж, надо врать правдоподобно. Лучший способ — говорить полуправду. Тогда все будет естественно, и эти упыри не натравят на меня экзекуторов. — Да, — сказал я, — все, как вы говорите. Я истратил почти весь запас ки, чтобы пробить брешь. Еще и гудение в голове слышал. Кровь носом пошла. Вариус наклонился вперед. Глаза инквизитора стали очень внимательными. Что происходило дальше? «Сражение», — пожимаю плечами. «Штурмовики дружинина делали свою работу». «А вы?» «Помогал». «Каким образом?» «Зачистил одну из угловых башен, вырубил защиту стены». «А что, собственно, случилось? Вы обнаружили что-то запрещенное?» «Вопросы здесь я задаю», — мягко напомнил инквизитор. «Итак, мы восстанавливаем цепочку событий. Десант высаживается с подземной лодки в коллекторную систему Оулу. Вы с боем прорываетесь к бастиону, входите, захватываете объект. Что дальше?» «А вот тут ничем помочь не могу, ваше преподобие». «Неужели?» Я вышел на стену, понаблюдал какое-то время за ходом операции, Убедился, что наши побеждают, вызвал бродягу и убрался в свояси «Бродяга — это ваш домоморф!» «Все правильно!» Инквизитор несколько секунд обдумывал мои слова. Прочие персонажи конструкта напряженно ожидали развязки. Повисло неприятное молчание. «Вы видели...» — Вариус замялся, подбирая слова. «Кого-то еще на территории Бастиона. не защитников, не ваших людей». «Кого-то третьего!» — качаю головой. «Сложно сказать. Там была лютая мясорубка. Применялись кинетические техники. Сами знаете, как это происходит. Если кто и был, он вряд ли выжил». Инквизитор кивнул с непроницаемым лицом и задал следующий вопрос. «Что вам известно об исчезнувших кораблях?» «Вот же хитрая скотина!» Скажу, что известно, последует новая серия неудобных вопросов. Савру выложит аргумент, что провидцы засекли меня в одной из башен. Хотя они вообще не могли меня засечь. Симеон заявил, что стиратель накроет весь остров. «Исчезающие корабли?» Я изогнул бровь. Вариус прожег меня взглядом. Я выдержал, не отвел глаза. «Значит, не в курсе». «Просветите меня, отец Вариус. В этом нет необходимости. Хотите еще что-нибудь узнать?» По лицу дознатчика я видел, что он недоволен разговором. Не удивлюсь, если паладины или кто уж там ведет расследование делали на меня ставки, как на ключевого свидетеля. «Мне не дает покоя одна деталь, господин Иванов». Разбил затянувшуюся паузу дознатчик. На месте происшествия побывал наш провидец. Один из лучших, между прочим. «И знаете что?» «Что?» — невинно переспросил я. «Ничего», — хмыкнул Вариус. «Вообще ничего. Ни вас, ни защитников, ни потенциальных отступников. Мы сейчас изучаем устройства, привезенные в Бастион, но не видим ничего, что могло бы дать такой эффект. Подозрительно. Не находите?» — Находить это в вашей компетенции, — парировал я. — У меня все просто. Пришел, увидел, победил, денег заработал. Я не вникаю в политические и метафизические тонкости. — Удобная позиция, — оценил инквизитор. — Всем советую, — преподобный, — вмешалась Лизарк. — Давайте рассуждать здраво. Дом Орла направил элитных бойцов на штурм Бастиона, потому что нечто угрожало нашим интересам. «Что бы это ни было, оно привезено из-за моря. Вы сейчас должны допрашивать тех, кто стоит за мятежом. Шведов, Наска». «Правда ваша», — легко согласился инквизитор. «Вот только на месте преступления побывали исключительно ваши люди, и от них ничего не добиться». «Допросите дружинина», — предложила лизарк «На момент нашего прибытия он был без сознания», — сообщил Вариус. Как и геомант, подключенный... неважно. Так или иначе, они помнят начало штурма и проникновение в бастион, но после этого наблюдается провал в памяти. И да, с ними успели поработать не только наши телепаты, но и морфист. «Печально», — заметил я. «Мы исходим из того», — продолжил инквизитор, «что на острове побывали другие люди». Третья сторона конфликта. Кроме того, часть кораблей НАСКО, участвующих под разными флагами в операции, были уничтожены с помощью установки, обнаруженной нами в бастионе. «Другие люди... Вы ведь прекрасно знаете, кто планировал атаковать Супрему». «Ваше преподобие», — вмешался Орлов Денисов, — «мы можем разговаривать откровенно». «Операция по взятию бастиона началась именно по причине угрозы российским городам из Оулу. Мы в любом случае подавили бы мятеж, но в данном конкретном случае требовалось реагировать быстро. Я хочу сказать, мы примерно понимаем, что вы ищете. О ваших источниках мы еще побеседуем». Небрежно бросил Вариус. Князь побледнел. «Итак, некая машина должна была ударить по нашим городам». Задумчиво произнесла Лизарк. «В итоге, как вы утверждаете, отец Вариус, пострадали корабли тех, кто все это организовал. Абсурд! У них что-то пошло не по плану. Мы пытаемся это выяснить», — ответил инквизитор. «Но, как вы сами видите, следы замели». «Почему вы так думаете?» — спросил Барский. Инквизитор посмотрел на начальника службы безопасности Эфы как на идиота. «А вы полагаете, что память о событиях и явлениях, которая прописывается в объектах физического мира, исчезает сама по себе? Просто так?» барский понял, что сморозил глупость. «Вот видите». Не дождавшись ответа, продолжил Вариус. «Итак, все присутствующие отныне под подпиской не неразглашении. Сведения о нашем разговоре не должны выйти за пределы конструкта». «В любой момент к вам могут обратиться наши дознатчики и провидцы. Особенно к вам, господин Иванов». «Как будет угодно», — процедил я. «Всего хорошего». Инквизитор растаял в воздухе. Мы остались вчетвером. Какое-то время сидели молча, глядя в окно. Никто не предпринимал попыток заговорить первым. В итоге я взял инициативу в свои руки. «Что ж, коллеги, миссия выполнена». «Напоминаю о тех обстоятельствах, что взял на себя дом Орла по отношению к моему роду». «Мы помним», — ответил Орлов-Денисов. «Разрешительные документы уже подписаны. Через несколько дней мы официально свяжемся с вашим холдингом и обсудим детали». «Замечательно», — улыбнулся я. «Лидер клана уполномочил меня заявить», — продолжил князь что мы не намерены препятствовать вашей деятельности на Урале, господин Иванов. Вы можете смело запускать производство боевых машин. — Благодарю. С вами приятно работать. Хочется верить, это будет взаимно. Вздохнул князь. А сейчас, с вашего позволения, я откланяюсь. Представитель правящего рода растаял. — Спасибо за помощь, Сергей. Барский не терял самообладания в любых обстоятельствах. Жаль, что так получилось э, с инквизиторами. В будущем, — я покосился на Лизарк, хотелось бы получать максимально полные сведения о возможных проблемах. Информация об устройстве, которое установили мятежники, вас не касалась, — отрезала графиня. Не смеем вас больше задерживать, барон. Всего наилучшего. Я шутливо отсалютовал вредной тетки и покинул конструкт. Несколько дней я пребывал в отвратительном расположении духа. С одной стороны, я успешно сходил в рейд, усилил рот и вычеркнул целый клан из списка потенциальных врагов. А с другой, опять рискую нарваться на конфликт с инквизиторами. Да, отец семион работает на администратора и успешно прикрывает мне спину. Но будет ли так всегда?» Инквизиторы создали разветвленную многоуровневую организацию со сложной системой сдержек и противовесов. У них есть несколько орденов, подчиняющихся протоинквизитору. Практикуются внутренние расследования. Даже Симеон рискует однажды оступиться. А еще мне не давали покоя новости. Сразу после захвата Бастиона орлы бросили на штурм свои отборные части. У городских стен произошла битва с участием последних сепаратистов. Дальше городские бои. А я ненавижу городские бои, потому что жертвы неизбежны. Уверен, там сгинуло много гражданских. Вот только у меня был уговор по бастиону, и это никак не связано с войной в целом. Глупо предъявлять претензии. Но на душе все равно гадко». «Наска», «Евроблок», «Россия» обменивались колкостями в прессе и по телевидению. Вручали ноты дипломатам. При этом никто никому войну не объявлял. У меня возникло ощущение, что перуанцы вообще не понимают, что уничтожило их корабли. Но при этом наши заокеанские враги здорово струхнули, взяли паузу и пробуют разобраться во всей этой заварухе. По неофициальным данным, бесследно исчезли шесть или семь дирижаблей и 16 десантных кораблей. Не слабые потери, если вдуматься. То есть никаких обломков, следов разрушения, трупов. Выживших тоже ноль. И куда все это делось, никто не понимает. Я продолжал наблюдать за ситуацией. Каждый день ждал в гости инквизиторов, но меня не трогали. Возможно, пришли к выводу, что у меня отсутствовали мотивы уничтожать чужие корабли, ломать адскую машину и стирать память бастиона. Или, что более вероятно, задумались о наличии у Ивановых технологий для стирания памяти. Есть и третий вариант, где «Супрема» накапливает информацию. При таком раскладе я под колпаком, в разработке. Просто ничего не знаю. Пока. Страсти кипели до конца марта. Орловы лениво ругались с европейцами, а сами укрепляли бастион, восстанавливали город — и закладывали новые военные базы, чтобы предотвратить будущие инциденты. Тем временем мои инженеры и конструкторы усиленно трудились над прототипом легкого штурмового меха. Мы хотели начать с чего-то наподобие истребителя, чтобы себестоимость не зашкаливала, а машина была функциональной, неубиваемой и выгодной в случае ремонта. Эдакий автомат Калашникова для этой реальности. И да, я понимал, что наша инициатива не понравится производителям Витязей. Мы все трудились, не покладая рук. Джан еще и к выпускным экзаменам готовилась. А Федя вечерами собирал для меня ПТУР. В сущности, мы пытались создать полноценный ракетный комплекс, а эта задача лежала за пределами возможностей юного оружейника. Так я думал поначалу. Как вы понимаете, при отсутствии производственных линий можно сконструировать разве что опытный образец. Любые испытания при этом будут сопряжены с рисками, если только не забраться в безлюдную тундру или на Северный полюс. Что я и собирался сделать, если честно. Так вот, ПТРК обрастал деталями. Главной сложностью было наведение будущей ракеты на цель. Операторы могут засечь, головка самонаведения разве что каббалистическая или артефактная. Подходящее устройство я уже присмотрел на черном рынке. Эти штуки были полулегальные и применялись совсем не так, как я рассчитывал. Стоили недешево, но я приобрел себе штук 5 вставок, которые можно адаптировать под наши задачи. Пришлось подключить к работе Матвеича. Фаббалист и без того не высыпался, работал на износ, но его глаза загорелись. Вот он, фанат своего дела. Я рассчитывал, что опытный образец появится уже к лету, в мае-июне. Фокус в том, что по мере призыва новых элементов из мира идей Федя становился сильнее. Не удивлюсь, если паренек, которого я усыновил, через несколько лет будет сильнейшим оружейником планеты. Мы все это понимали, даже сам Федя. Полтора-два месяца, и у меня будут ракеты.